двадцать По секретарше можно было проверять часы. Ровно в девять утра она постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла и положила на стол Лэйси свежую почту. Лэйси улыбнулась и сказала «спасибо». Вся ненужная корреспонденция мигом отправилась в корзину на макулатуру. Осталось только шесть адресованных самой Лэйси конвертов.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 Он выразил свои искренние соболезнования в связи с гибелью Хьюго, который ему понравился, спросил, как заживает ее рана, и сказал, что она отлично выглядит. «Что вы знаете об аварии?» — спросила Лэйси. «Что говорят на улице?» В городе Уилтон говорил так же медленно, как в резервации, сохраняя непоколебимое спокойствие. «Много подозрений». ответил он. Официантка принесла кофе, темный и крепкий ему, лад-то ей. л э й с и выдержала длинную паузу, потом произнесла. «Я вас слушаю». «Вам что-нибудь говорит имя т о т Шорт?» поинтересовался Уилтон. «Возможно, я уже где-то его слышала. Подскажите, кто это?» «Один из двух тюремных доносчиков».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 Погубили джуниора. Лэйси пила свой латте и кивала. Ей было нечего добавить, вытягивать из него сведения насильно не хотелось. Ну а вскоре после процесса тот шорт исчез. Второй доносчик, д и г е р Роблес, тоже пропал. Прошло много лет, и все решили, что их украли те же люди.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 перекати полем, наркоманом на з а м е т к е у полиции, вел никчемную жизнь. С Роблесом был знаком плохо, но слышал, что вскоре после суда того вроде бы пристукнули. Сам Шорт отправился куда подальше, дополз до Калифорнии и там спрятался. Стал почти приличным человеком. Теперь, мол, умирает от рака.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 Дважды пальнул Сону в башку. Эллен а р а л а как резаная, вот он ее и прикончил. После этого, ну разве не чушь, забрал бумажник с о н ы и был таков. Бесстыжие вранье, но присяжные поверили Шорту. Заявить, что убийства были совершены в порыве гнева, безотчетно, значило бы сознаться в убийстве.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 «Поделиться своей историей с кем-нибудь, кто захочет его выслушать». Шорт солгал. Копы и обвинитель знали, что он лжет, и теперь он себе места не находит. «Герой, да и только!» — фыркнула Лейси, поднося к а рту чашку сладто и оглядывая людное гостиничное лобби. За ними никто не наблюдал, никто их не подслушивал, но в эти дни она поневоле оставалась настороже. «Послушайте, Уилтон, это может послужить полезной ниточкой, но дело Джуниора веду не я. Его апелляциями занимаются вашингтонские адвокаты, ему с ними очень повезло. Вам придется обратиться к ним, им решать, как быть с т о д о м Шортом». «Я звонил им два раза, но они очень заняты». Так и не поговорили. Последнюю апелляцию джуниора отклонили неделю назад. Скоро ждем назначения даты казни. Его адвокаты бились, как львы, но уткнулись в тупик. «Вы сказали об этом джуниору?» «Я увижу его завтра. Он спросит, что будет теперь, когда один из доносчиков раскололся?»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 Уилтон улыбнулся и умолк. По лобби с бренчанием шпор прошествовала команда наездников с Родео в одинаковых сапогах и шляпах. Когда бренчание стихло, он спросил. «Вы знакомы с Лиманом Гриттом, бывшим констеблем?» «Нет, я слышала, что его уволили. За что?» «Он хороший человек». «Не сомневаюсь». А почему вы о нем вспомнили? Он может что-то знать. Что именно, Уилтон? Со мной можно говорить на чистоту. Сам не знаю. Но вождь его прогнал. Он с ним на ножах. Вождь уволил Лимона через несколько дней после вашей аварии. Поползли слухи Лейси. Племя в з в о л н о в а н о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 Наш новый констебль, не заслуживающий никакого доверия, хоронит расследование. Как тут не возникнуть слухом, л э й с и А тут еще появляется, как из-под земли, тот шорт со своим рассказом. Очень тревожно, если не сказать хуже. То ли еще будет, когда вмешается ФБР, подумала Лейси и спросила.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 «Мы согласны с вашей стратегией. Первым шагом должна стать попытка раскрыть убийство Хьюга Хэтча. Одновременно мы бы попробовали проникнуть в эту запутанную сеть офшорных компаний и отследить деньги. Мы установили бы наблюдение за судьей МакДовер, ф и л и с Турбан, вождем к э п е л л о м и Билли к э п е л о м и, возможно, добились бы ордера на прослушивание их телефонов и офисов». Первоначально потребовалось бы пять агентов, которые поступили бы в мое распоряжение. Сегодня утром босс ответил «нет», сославшись на нехватку людей. Я попробовал на него нажать, но он человек твердый. Рассказал «нет», то не передумает. Итак, наш официальный ответ отрицательный. Мне очень жаль. Мы сделали все, что могли. Давили изо всех сил, хотя слов «давить» здесь, наверное, не самое правильное.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 Они решили составить список из двух десятков дел, решенных Макдовер у в пользу загадочных структур, занимавшихся строительством в округе Брансвейк. В одиннадцати случаях она вынесла обвинительные приговоры, итогом которых стало строительство на земле т а п п а к о л а в платной дороге. Обладая большой самостоятельностью в выписке повесток, Майкл и Лейси решили затребовать у Макдовер у только половину этих дел.